Купите лук Купите лук, зелёный лук, петрушку и морковку Купите нашу девочку, шалунью и плутовку Не нужен нам зелёный лук, петрушка и морковка Нужна нам только девочка, шалунья и плутовка